ГОЛОВА ТРИДЦАТЬ МОРСКОЙ безумец. Трульф, громко стуча каблуками по доскам причала, на ходу торопливо инструктировал трое «Псегрест — лучший лодочник, во всем побережье западного рога. Но только ни в коем случае не вдумай называть его по имени. Просто соленый. Так к нему должны обращаться те, с кем он не ходит в море». А настоящее имя только для морских братьев. А может, просто не любит его, почем мне знать? Он согласится? Не знаю, он непредсказуем. Никого упрямее его Краймор не видел. И никто не знает, что этому чурбану завтра в голову придет. И это ваш лучший лодочник. Лучший из всех. Мне он не кажется надежным. Если Соленый сказал, так оно и будет. Слово его крепкое, вот только это слово сперва надо из него как-то вытащить. И вообще держись поосторожнее с ним. Он грубый человек, необузданный, никаких манер и авторитетов для него не существует. Со всеми говорит одинаково нахально. Но он лучший, и это у него не отнять. Даже злейшие конкуренты признают. И ты это... Если у вас выгорит. Ты не забудь как-нибудь ему намекнуть, что Трульф твой приятель и лично рекомендовал тебе Псекреста как лучшего морехода Краймора. Мало ли, вдруг мне еще какие-нибудь дела через него проворачивать придется. У нас только о тебе после случившегося все и говорят. Не жадничай, делись славой с теми, кто тебе помогает. Если тебя уважают, их тоже будут уважать, а на землях Краймора. «Поважительные отношения поважнее любых денег. Я помогаю тебе, ты помогай мне. И все довольны. Так и надо жить». Приблизились к длинной лодке с высокими бортами. Дно ее невозможно разглядеть из-за толстого слоя, серебристой рыбы. Некрупная, тело непропорционально узкое, но заострен будто копейный наконечник. Два голых по пояс мужчины, загорелые до такого состояния что северянин Дромирос рядом с ними смотрелся не темнее белокожей Милиндры. Укладывали улов в деревянные ведра, передавая их затем на причал, где еще один прожаренный солнцем грузчик сыпал его в пузатую бочку. Четвертый мужчина стоял чуть в сторонке, сложив руки перед грудью. Тоже загорелый, но полностью одет, причем не в дешевое тряпье, но и без излишеств, просто добротные вещи. Невысокий трой с ним на равных Коренастый, рыжая, склокоченная борода спускается почти до живота. Лицо взросло так сильно, что едва глаза виднеются. Трой не удивился, когда Трульф обратился именно к нему. Главнее, его на причале явно никого нет. «Приветствую, соленый!» «И тебе привет, Трульф!» «Вижу, вы нарвались на богатый косяк стариги. «Не то слово!» — кивнул бородач. Ее было так много, что нам приходилось отодвигать рыбу, чтобы зачерпнуть ведро воды. Выбирали только икреную, самцы нам, Ха, ни к чему. Тебя всегда сопутствует удача, Моя уважает таких, как ты. а Лучшего моряка Каймор еще не видел. рульф лебезил так примитивно, что рядом с ним противно находиться. — А что это за черноголовый скворец? нахохлился рядом с тобой. Без интерес спросил Соленый. — Это? Это Трой, он как раз хотел с тобой поговорить. — Трой? — попросительно произнес моряк и с напускной задумчивостью добавил. — Что-то я уже слышал о каком-то Трое. — Ах, да, а не тот ли Трое, Трой, который, тремя ударами, прикончил трех кровососов так быстро, что ты за это время не успел навалить штаны, но потом свое наверстал. Так ведь дело было. Да ты не стесняйся. Все и без того знали, что ты наш первый засранец. Труль вспал с лица и севшим голосом произнес. — У к тебе дело важное, ему надо? Нет, с таким переговорщиком лодок не видать. Надо с этим недоумком что-то делать, причем быстро. И вести себя решительно, до грубости. Этот бесцеремонный моряк другой язык не признает. Псегрест перебил Труль в трой. Отчего лицо спутника стало совсем потухшим. Мне нужны две легкие лодки, которые можно перетаскивать своими силами, без всяких лебедок и лошадей. И команда на эти лодки. Надо будет сплавать в место, которое я покажу, и забрать оттуда семь человек. Именно так надо говорить с этим человеком после лебезящих слов трульвы, иначе плюнет под ноги обоим и отвернется. Моряк ни капли не уважает толстяка, и это мягко говоря. Презрительное отношение может перекинуться на его спутника, и самые убедительные слова потеряют смысл. Трой это понял с такой отчетливостью, что без малейшего сомнения отбросил трусоватые предупреждения Трулева. Будь что будет. Ему очень нужен этот моряк и его лодки. Товарищи не могут ждать бесконечно. Они остались в не самом безопасном уголке земель Краймора, и запас времени невелик. Бородатый, уставившись на трое цепким взглядом, без выражения произнес. «Мальчик, ты мне уже нравишься. Почти. Может, даже дам тебе пару медиков. Сходишь на ярмарку, купишь себе леденец на палочке. Прокатишься, а на карусели. Или прямо тут тебя прокачу. По причалу, в бочке с рыбой. Такая вот у нас развеселая карусель. Я так частенько поступаю сухопутными недорослями» которые не знают, что меня принято звать соленым. Ко мне это не относится. Это почему же? Потому что я тоже пойду в море, а те, кто ходят с тобой в море, называют тебя псигрестом. Какой-то ты резкий не по возрасту, так и тянет обломать. Хочу дожить хотя бы до твоих лет, вот и стараюсь. Тут ты прав, для такого дела резкость не помешает, но это только если не перебарщивать с ней. — А я разве перебарщиваю? — еще и как. — Так зачем тебя понесло в море? — Да уж, не покататься. — Куда хоть идти намылился? — Чечевица? — Экпольс не хочешь. — Мне уже предлагали, но нет. Как-нибудь в другой раз. — Ну, как надумаешь туда заглянуть, так сразу обращайся. Теперь ты знаешь, где меня искать. И больше не приходи с обгажными провожатыми. Мы тут уважаем чистый морской воздух. Чечевица, мне надо именно туда. Я знаю дорогу и знаю, как можно проходить через отмели течения. Мне сказали, что ты здесь лучший. Но, возможно, я ошибался. И это дело тебе не по плечу. Так как сам думаешь, ты лучший? Или мне поискать другого моряка? Можно бочку прикрывать. Или сперва этого говоруна в нее засунем. Без эмоций поинтересовался ближайший грузчик. «Закрывай», — разрешил Соленый. «Ну его, в задницу. Боюсь за бочку. От таких нахалов улов за час протухнет. Трой, у тебя неиздержанный язык. Ты об этом знаешь?» «Обычно я помалкиваю, но мне и правда очень нужны и ты, и твои лодки. Я должен спасти своих товарищей. Они остались на одном из островков Чечевицы». А ты знаешь, что я не люблю пустых болтунов. Я тоже. Мне рассказали о тебе. Да тут только о тебе все и говорят. Другой темы нет. Ты сумел как следует встряхнуть эту закисшую навозную кучу. До да тебя здесь было тихо и почти не воняло. Может, иной раз и говоришь лишнее. Оно за свои слова ответить сумеешь. А это правильно. Море таких уважает. Так ты согласен? «Когда-нибудь ты доболтаешься, но это случится не сегодня. Я пойду туда, куда тебе надо. Я могу ходить где угодно, чечевица мне нипочем. Только не делай такие насмешливые глаза. Это не хвастовство, я в нем не нуждаюсь. Знаешь, почему туда никто не ходит? Думаешь, все боятся? Нет. Я вот не боюсь. Есть немало других ребят, которых чечевица не смутить. Понимаешь, о чем я? Не совсем». Молод ты еще, недогадлив, трой, там просто нечего делать честному моряку, есть места куда богаче ближе, так на кой перед в такую даль непонятно ради чего. Так что, ты мне нравишься, но тебе придется чем-то меня заинтересовать, одних слов здесь недостаточно. У меня есть деньги. Я в курсе, ведь об этом тоже с округа. И хотя я не катаю людей просто так, но долг честного моряка помогать тем, кто попал в беду на море. Так что семь шкур с тебя сдирать не стану, довезу тебя туда и обратно почти недорого. Благодарю. Не благодари, ведь мы еще не обсудили, каким именно количеством шкур ты готов пожертвовать ради этого похода. Недорого. Понятие растяжимое. Тем более почти. При дневном свете меч можно было счесть обычным, но это если не приглядываться. Все же сталь, походящая на толстое стекло, в глубинах которого переливаются туманные сгустки, то на слиться в затейливый узор, то распадающиеся, нельзя назвать нормальной. Но искорки на кромке лезвия разглядеть не получается, уж слишком они слабые в спокойном состоянии. Свет солнца их заглушает. Но Трой знал что стоит напоить клинок кровью, и все меняется. После гибели третьего кровососа меч светился так, что на него было больно смотреть. И затухал неторопливо, даже в полночь проснувшись специально ради этого. Трой смог определить, что с оружием что-то не так. Искорок втрое Трое больше обычного. Странная штука. Это не просто предмет, предназначенный для убийства. У него есть и другие функции. Тварь, возжелавшая заполучить это оружие, неосторожно ухватилась за рукоять, после чего превратилась в слюнявую беспомощную куклу, и даже глазом не повела, когда Трой сносил ей голову, а вот он касается и имеющего за это не наказывает, даже помогает. Вон мгновенно очистил голову от магии, подчиняющей разум, а ведь и священник, и трольф почти до конца схватки ничего не осознавали. Да и потом, некоторое время, вели себя заторможенно и странновато. Меч, без сомнения, ценный. Ради обладания этой вещью, кровосос решились раскрыть свою инкогнито. К ним ведь на этом тракте уже привыкли, относились без подозрения. Кто знает, сколько их собутыльников сгинуло в дремучих лесах по обе стороны дороги. Ведь выбирали не первые попавшиеся жертвы, проверяли перед этим чтобы ни в коем случае не местные, которых быстро хватится, только проезжих, таких же, как они. Сценарий прост – выведать всю подноготную, принять решение, напоить до свинского состояния, подчинить разум, вывести за территорию таверны, ну а там дать волю своим хищным инстинктам. Сэр Тренелерс говорил, что кровососы способны почуять магию простого светляка за несколько лик, У них нюх на такие вещи. В их головах находили сокровища невероятной силы, у маскирующихся под человека тварей, мания к собирательству ценных вещиц. Интересно, на каком расстоянии можно заметить меч Троя? Или он умеет скрывать свое излучение? Надо найти кого-то, кто разбирается в таких делах, хотя кто сейчас разбирается в древней магии? Ее секреты утеряны после катаклизма, уничтожившего Южную гору. Нынешние люди даже близко не подобрались к старым знаниям. Остались ради, что какие-то крупицы, скрываемые по великим домам. Но эти закосневшие структуры никогда не делятся информацией с посторонними. Нос разрезал волну с громким всплеском. На лицо брызнули холодные капли соленой воды. Ветер туго натянул косой парус. лодка шла ходка. И правда, легкая скорлупка, каркас из крепких рейк, покрыт добротно выделанной шкурой неведомого животного. Ее клеили в несколько слоев. Пожалуй, таскать такую вдвоем будет непросто. Все равно вес приличный. Но не сказать, что неподъемный. Если понадобится, они справятся. Псегрест, придерживая одной рукой румпель, другой указал в сторону. — Трой, познакомься с нашим цыпой. Обернувшись, он не увидел ничего, кроме волн, о чем и сообщил. «Я вижу только море». «Все верно, там и правда море. Отцеп часть его. Вот, левее чуть-чуть повернись. Теперь ты видишь?» Трой напряг глаза и действительно заметил что-то, выбивающееся из ритма волн. Вон вспенилась вода, будто наткнувшись на невидимую преграду. А вот и сама преграда. Что-то темное показалось на миг. И это явно не верхушка рифа. Тюлень? Псегресс покачал головой. Нет, не тюлень. Это цыпа. Ученые задаваки называют таких, как он, плайцефатами. Это у которых бивни дорогие? Вспомнил Трой лекции сыра Тринелэрса. Не из дешевых. Я знаю, что они вырастают огромными. Не бивни, а плайцефаты. Наш цып, наверное, самый большой во всем край моря. А издали не скажешь, он тот еще хитрец, ловко прячет свою жирную тушку. Мне кажется, что он приближается. Все верно. Цып наберен познакомиться с нами поближе. Уж сколько раз меня видел, а я все равно ему не надоел. Он не опасен? Плойцифаты не едят людей, У них мелкие глотки и слабые зубы, их брюх набит морской капустой и слизью Три пангов они тоже уважают. Но ты не расслабляйся. Наши лодки им не по душе, они любят их опрокидывать ударных хвостов. Трой увидел, что в приповерхностных слоях воды опасно близко движется что-то явно не маленькое, и начал волноваться. И ты так спокойно об этом говоришь? Испугался, что ли? Осклабился рыжебородой. Мне надо вытащить своих товарищей. Не представляю, как мы это сделаем, если лодки разобьются о хвост морского чудовища. Но не надо так волноваться, мы с ним просто играем. Цепи скучно, в его жизни нет так уж много поводов для радости. А вот по сам, что за жизнь, когда питаешься почти одной морской капустой? Так что пусть хоть немного развлечется. Не знаю, что у вас с ним за игры, но еще и минута, и кое-кто здесь доиграется. Все верно, у нас есть целая минута, можешь помахать цепи ручки. Неизвестно, увидишь ли ты его когда-нибудь еще. Сдвинься к правому борту, хватайся за оттяжку и свешивайся к самой воде. Лодка накренется, накренится, да только не на тебя. Делай, что говорят. С этими словами Псегрест ухватился за кончик гийка, легко завел его за борт, повис лицом вверх, оставшись ногами в лодке, а спиной почти коснувшись воды. При этом парус подставился ветру всей своей немаленькой площадью. Второй ощутил рывок, следом за которым они начали быстро ускоряться. Примечание. Гик от нидерландского гик. Буквально палка. Горизонтальное рангоутное дерево, одним концом пяткой, подвижно скрепленное с нижней частью мачты парусного судна. По гику растягивается нижняя кромка шкаторина косого паруса. Вторая лодка, шедшая бок о бок, зеркально повторила маневр. Один моряк оттянул угол паруса, второй компенсировал его действия, свешивая с другого борта, живым противовесом. Суденышки легкие, неустойчивые, склонные к опрокидыванию. За ними глаз до да глаз нужен. Одна надежда на слаженность экипажей. Но вроде знают свое дело. Скорость резко возросла, расстояние до чудовища начало увеличиваться. В Сигресте Трой был уверен, но в себе не очень, и потому не удержался от терзающего с утра вопроса. — Я же просил у тебя четырех людей. Почему вас только трое? — С тобой ведь четверо. — Но я не ваш. — Это и хорошо. Ведь в таком случае я не обязан тебе платить. — Так ты поэтому все время так радостно скалишься? — Трое. А ты только сейчас об этом догадался? Из волн за с громким всплеском вынеслось... Увинченной парой бивней огромная лошадиная голова на змеиной шее, уставилась вслед лодки, жалобно замычала. До встречи, цыпа! крикнул Псеберест и добавил для Троя. Наш цып велик и быстро, да только ему быстрее. Понравились наши игры. Ага, надо почаще с вами плавать, ответил Трой, отплевываясь от попавшей в рот приличной порции противной морской воды. Волны не такие уж большие но до головы достают. Я знала, что тебе понравится. А вы не пробовали этого цыпу убить? Зачем нам это надо? Хотя бы ради бивней. Не все в этой жизни измеряется деньгами. Почему ты об этом не вспомнил, когда меня грабил? Я ведь почти все деньги тебе отдал. Из головы вылетело. Уж прости. Он ведь опрокидывает лодки, наносит ущерб. Наш не опрокидывает, мы с ним научились уживаться. А вот если кто-то чужой лезет на наш делянке, получает тот еще сюрприз. Так он у вас вместо цепной собаки. В самую точку попал. Он наш главный песик. Мы все его обожаем, бывает даже подкармливаем. Цепа до безумия обожает копченую лососину. За нее он готов от рассвета до заката хвостиком вилять. Всегда возим кусочек с собой. Кинешь перед носом, и лодки ему интересно. А я-то голову ломал. Что же вы делаете, если эта гора мяса застает вас при безветрии? Других чудовищ тут нет? Будешь много о них говорить, обязательно появятся. Ну да, вы моряки народ суеверный. Я нет, я просто шучу. Так, а ты поверил? Что тут делать чудовищем? Морская вода быстро разлагает пепел, а здесь он не успевает накапливаться. Только в концовках фьордов лежит на дне, но это на самом юге, среди снегов и льда. Царство вечного холода и могильного покоя. Если хочешь сгинуть в зубастой пасть, попробуй добраться туда по воде. Там и плавающих, и летающих тварей хватает. Они вечно голодные и злые, как взбесившиеся псы. Я видел летающую возле начала фьорда. Такое тоже бывает, если берега в зарезе. Вот тот узкий залив, вот в первый фьорд. Я был здесь пять дней назад. Дальше таких фьортов будет три. Считай этот. Я знаю, откуда? Ведь третий не нанесен на карту. А ты когда-нибудь видел, чтобы я смотрел на какую-то карту? Все хранится здесь. Псекрец постучал себя по голове. Видел его? Ага. Видимо, из-за таких, как ты, о нем много говорят. Слухи ходят. Вот до меня они дошли три года назад. Всегда интересно было узнать, если он на самом деле пришлось сходить проверить. Так почему его не нанесли на карты? Я что тебе, картограф? Ну, мог бы им сообщить. А ну да, конечно. А кто мне за это заплатит? Цып, что ли? Это вряд ли. А то я не знаю. Мне платят за икру стриги, за жирного лосося кури плавник и печень Намбы. Такие чудные наниматели, как ты, нечасто заявляются. Пусть эти картограф покажут монеты, и я им про третий фьорд и про что угодно расскажу. А даром можно только за амбаром. Почему твоя лодка называется Агат? Тебе не нравится название? Хорошее название. Оно как-то с тобой не вяжется. Вяжутся шелудливые собаки на помойке. А я несколько лет махал кайлом, добывая радужные агаты. Шахтер. Хуже. Это как? Говоря, что ты сюда попал в заколочном деревянном ящике. Так и было? Да. Меня тоже привезли в таком же ящике. Ты был Рашмером? Нет. Мне не запачкали кровь пепельной гадостью. Для Рашмера я рылом не вышел. А вот для каторги подошел в самый раз. Теренгерские рудники, ты о них еще не раз услышишь. Там есть все или почти все, от честного олова до проклятых магических камней. А я думал, что ты все время был моряком, не представляю тебя без моря. Когда я вышел, у меня не было ничего, кроме штанов, на которых не осталось места без оплатки. И такой же драной кортки, ни обуви, ни шапки, ни самой мелкой монеты в карманах. Да и самих карманов не было. Я тогда был таким худым, что подрабатывал, выступая ходячим скелетом на ярмарочных представлениях. Не веришь, глядя на мое пузо. Но так все и было. В моей первой хижине не выживали мыши, им там нечего было жрать. Первый раз набил брюх только когда добрался до моря. Я тогда залез в воду по пояс. И не чувствовал ее холода, хлопал по ней ладонями, смеялся, как ребенок. Она пахла солью и йодом, лучший запах для мужчины. Я объедался сырыми устрицами, меня тут же рвало, я полоскал рот и вновь брался за раковины. И мог заниматься этим часами. Вот тогда я сказал себе, что теперь до самой смерти не оставлю соленую воду, в ней вся моя жизнь. С тех пор держу слово. Ты хвалился, что знаешь, как ходить по чечевице. Не хочешь рассказать? Я не хвалился, просто знаю. И в чем твой секрет? Надо избегать активных фаз прилива. Чуть что, выбираться на сушу и пережидать. А двигаться только при спокойных паузах. Тогда и никакого риска. А спину не надорвешь, лодку таскать. Я же не просто так просил брать самые легкие. Глупый способ. Но он сработает. Да, но нам это не надо. Тебе ведь говорили? что я лучший». Трульф просил отдельно упомянуть, что именно он первым мне это сказал. «Похвала трусливого заморыша не греет душу. Ничтожный сухопутный червяк. Его слова дешевле конского навоза. А вот с тобой все иначе. Я должен тебе доказать. Я и так верю, что ты лучший. Не надо мне ничего доказывать. Просто побыстрее доберись до острова и не утопи нас по дороге». «Да, Трой, верно, я лучший, лучше всех!» Псегресс хохотнул, в глазах его сверкнули безумные искорки. «Так почему ты думаешь, что я буду двигаться с остановками, будто жалкая сухопутная черепаха?» «Слушать, с какого-то прилива...» «Нет, Трой, лучшие так не поступают. Мы всегда и во всем выше других. Я покажу тебе, как надо оседлывать приливные валы. Только учти, что даже те, которые считают себя прожженными моряками...» Глядя на такое, вижат, будто продажные девки, которым пару грошей не доплатили. Я визжать не буду, даже не надейся. Да хоть весь на просечье виски зайди, но не убирай руку с рукояти меча. Ты собрался с кем-то драться? Это край мор трой, а слева тянутся зараженные берега. Без тебя я бы сюда не пошел. У ребят во второй лодке дома остались сварливые жадные жены и оравы вечно голодных детей. Я, может, и бессовестный псих, но будет неправильно оставлять их вдовыми и сиротами. Так ты готов? К чему? К тому, что мы пойдем по-настоящему. Можешь не отвечать, потому как согласишься ты или нет, для меня без разницы. Лучшие. Иначе не ходят. Крепче, крепче держись, если не хочешь еще раз искупаться. С безумным смешком в голосе заорал Псигрест. Трой намертво вцепился в оттяжку, перекрикивая рев ветра ответил. Если буря чуть усилится, я улечу в небеса вместе с парусом. Что-то сказал, буря, да разве это буря? Легкий ветерок для маленьких девочек, да и тебе не привыкать летать. Я уже жалею, что рассказал про ту ящерицу-птицу. Рано жалеешь? Не рано. А я говорю, рано. Как вернемся, все я расскажу то прославленного убийцу кровососов, как щенка потрепала какая-то щипная курица. Она тебя едва без штанов не оставила. О таком всем интересно будет послушать. Так ты специально сюда поплыл, чтобы по пути выведать все мои секреты? В самую точку попал. У тебя, трой теперь есть репутация крутого убийц кровососов. А теперь мне от нее достанется кусочек. Ведь в чечевицу ты пошел со мной, а не с кем-то другим и еще тайными своими по дороге делился. Я, Трой, лучший, но даже мне приходится из кожи лезть, чтобы оставаться на вершине. Она ведь всего одна, на ней тесновато, скрабкаться хотят многие. И ты еще деньги с меня за это содрал? За то, что за мой счет лишний раз всем докажешь, что круче тебя в морях Краймора никого нет? Трой, ну что -то в самом деле, что за детские обиды? Я ведь сделал тебе скидку, не надо так злиться. И еще подарил тебе морские спаги и почти новый плащ. Как он тебе, не промокает? Нет, но если буря не стихнет, его зальет снизу. Мы не успеваем вычерпывать воду. Это не буря, это море с нами играет, как мы играли с цыпой. А твой плащ никогда не промокнет, ведь он особый. Что ж такого особенного в этих плащах? То, что они не расстегиваются? и в них приходится забираться как в трубу. А в этом как раз нет ничего особенного. А вот в том, что их делают из половых членов китов, есть. Не надо морщиться. Почаще его носи. От этого мужская сила будет расти. Ведь кит, с которым так нехорошо поступили, был убит где-то здесь, у берегов Крайморы. Это особый кит. Он был пропитан магией крайнего Юга и его силой. Он поделится с тобой. Спасибо, что не содрал за такую ценную обновку деньги. Это мое упущение. Когда-нибудь непременно наверстаю. Трой, ты видел третий фьорд со стороны моря? Нет, я упал в него за пару лик от выхода. Наверное, точно не знаю. На выходе фьорд сужается так, что его тяжело заметить, и мелеет. Но если забраться в него на пару лик, он становится широким. Отлив резкий, вода идет с юга. Ее поток сдавливает теснина. Уровень повышается, сильно повышается. И наступает момент, когда из трещины начинает извергаться водопад. «Трой, ты можешь такое представить?» «Водопад соленой воды». Я, когда это увидел, не удержался от слез. Ничего более величественное море мне не показывало. Очень хотел подойти, но ветер не позволил. «А сегодня он нам все позволяет. Трой, мы с тобой будем первыми». Кто пройдет по струям морского водопада. Пусть по краюшку, но мы это непременно сделаем. Да ты полный псих. Нет, не полный. Не наговаривай на меня лишнее. Я ведь не буду рисковать парнями во второй лодке. У них ведь есть дети. У меня тоже, но все они незаконно рожденные. Ублюдки. Рожденные от гуляющих мамаш. Эти жадные щенки спят и видят. Как бы свести меня в могилу и поделить все, что останется после непутевого папаши. Так давай, подарим им шанс. Тем более ветер усиливается. Глядишь, и правда начнется буря. Станет вдвое веселее. Псегрест вновь расхохотался. Этого фанатика соленой воды, взбесившееся море, заводило, как выступление талантливых комедиантов. Лодки, не расходясь и не приближаясь, Не слить вдоль побережья, то выбираясь на вершины исполинских пенящихся валов, то низвергаясь в провалы между ними. И ни на одном лице Трой не замечал признаков беспокойства по поводу происходящего. С этими людьми он вернется к товарищам куда быстрее, чем рассчитывал. Если по пути, его не угробят. На последнем этапе плавания Трой чуть было не опростоволосился. Надо было укатать остров на котором рашниры дождались спасения, и главным ориентиром при этом должна была стать черная скала, перед которой им пришлось свернуть в тот день, когда все арабы попытались прорваться на восток. Но странное дело, скалу Трой не увидел. Должно быть, под таким ракурсом она не выглядела черной, маскировалась под один из многочисленных мысов, ведь в тот раз на нее смотрели суши, и освещение тоже было другим. Слишком истерзанная береговая линия, легко ошибиться. Повезло, что на соседнем острове располагался примечательный холм с тройной вершиной. Но Трой не был уверен, что это именно он. Мало ли в этом богатом на сушу архипелаге похожих возвышенностей. Оно по мере приближения замечал все новые и новые знакомые детали. И это начинало нервировать куда больше, чем штормовые ветра. Водовороты, приливных течений... Утомительное таскание неподъемных лодок через обнажившиеся мели, ночевки, воцаревшие одежды без костра и даже нападение парочки ящериц-птиц. Не такие огромные, как та, которая не так давно унесла трое из владений трейсингов, но тоже приличные. Меч здесь не пригодился. Моряки взялись за луки и поработали ими метко. Одну сразу заставили развернуться, вторую отгоняли копьями, и она не стала настаивать. Осознала, что недостаточно подросла для столь колючей добычи. Трое колотило от нетерпения и волнения. Как он не всматривался, так и не сумел различить дым от костра или другие признаки пребывания человека. К тому же быстро темнело, засветло добраться не успеть. Море тут не ласковое, подтвердил опасение Трое Псегрест. Думаешь, в темноте не пройдем через рифы?» рифы? — Где ты их видишь? — Да они здесь везде. — Вот это, что ли, называешь рифами? — Да ты риф не видел. Пройдем так, что не заметишь. Но потом надо будет быстро разворачиваться. — Почему? — Прилив тут, похоже, злее моей тещи. Ты ведь не женат. — Был женат. Из-за этого и попал на каторгу. — И заженить бы? — Не совсем. Просто тещу убил. Она того заслуживала. Так что надо успеть убраться до прилива. Это точно, мы здесь свой плод из-за него разбили. Ну, не совсем здесь, на другой стороне острова. Да вы бы его, его вечи поилки разбили. Что с вас взять? Чудики сухопутные. Твои приятели умеют быстро собираться. А что им собирать? Вещей у нас нет. Тогда высаживаем тебя на косе, которая тянется на восток от твоего острова. Сейчас прилив, она покрыта водой, но дойдешь. Не бойся ножки замочить, а мы дотащимся до северной оконечности и будем ждать вас там. Погрузимся, на ходу, а тут можно хороший стар дать, ветер удобный, но долго такой не продержится. Трой хотел сделать товарищам сюрприз и потому не стал зажигать светляк. С таким украшением над головой его заметят и издали, еще и напугаться могут, ведь красноватые светильники здесь неизвестный Подумают дурное. Он уже сталкивался с таким отношением, а потому добрался до невысокого пригорка в полной темноте. Ну как полный? Это же крайний юг, здесь ночь, не ночь, а глубокие сумерки. В основании этой возвышенности каменный гребень прорывает склон, нависает, образовывая неглубокий удлиненный грот, а чуть правее, в низине, пробивается крошечный родничок с недурственной на вкус водой. Вот здесь он и оставил товарищей. Почему так темно? Ни намека на отблески костра, даже дымком не тянет. Как это понимать? Шаг, еще шаг. Трой вглядывается во мрогрота и не видит ни натянутой парусины, ни лежанок из веток и травы. Здесь пусто и мертво. Нет никого. Ни малейших признаков человека. Не веря своим глазам, вытащил светляк, подбросил, и тот послушно завис над головой. Глаза, быстро приспособившись к яркости шарика, различили мелкие детали. Вон куча створок от раковин, а вон черное пятно кострейща, и, похоже, огня в нем давненько не было. Под скалой навалены кучи веток и подсохшей травы. Те самые лежанки. Точнее, их останки. Людей нет. Трой не знал, что с ними случилось, но то, что дело плохо, очевидно. Они не могли никуда уйти, они должны были дожидаться его возвращения. Условленный срок еще не вышел. Что-то случилось. Прошел по гроту, наслабеющих от понимания неотвратимости происходящего ногах. Направился дальше, к роднику. При этом Трой был погружен в свои переживания. Похолодел в ужасе от предчувствия, что вот-вот наткнется на останки товарищей. Он ничего не понимал и почти не сомневался, что случилось самое страшное. Никто из них не выжил. С этими мыслями добрался до зарослей и загудел туго натянутый канат, который зашелестел тревожным ветвями на всем своем немаленькое протяжении. И почти сразу впереди гнусава заорали. — Меня окружают подонки! Вдучь изумился Трой. — Трой! — неприглядным басом ответили из мрака зарослей. — Это явно не попугай. — Бвонг! — Ребят, спокойно, не бойтесь. — Это наш Трой! Он сам не понял, как оказался на крохотной площадке, расчищенной в зарослях. Над головой натянуты куски парусины, по кругу установлены лежанки из остатков плота, жердей, ветка травы. Все выглядит очень аккуратно, обжито. Нет ничего общего с заброшенностью грота. Его хлопали по плечам, обнимали, но он полностью выпал из реальности. Только что, уже чуть было, не начал оплакивать товарищей, и вот они окружили его со всех сторон. Того и гляди, раздавят. «Вы почему здесь? Почему не в гроте?» Наконец задал он не самый важный вопрос. «Там, оказывается, живут блохи», — поморщилась Мелиндра. «Их становится все больше и больше». А мы с ними не ужились. «А ты почему так быстро вернулся? Мы не ждали тебя так быстро!» Без устали выкрикивал храник одно и то же на разные лады. «А как твоя рука?» «Нормально с ним все», опять ответил Мелиндра. «Но поначалу было очень плохо, сильно лихорадило, мы уже думали плохое». Сэр Транилер стоял в паре шагов, неловко опираясь на грубые костыли, и улыбался так искренне, что трой не удержался улыбнулся в ответ. — Вот и хорошо, мальчик, а то ты выглядел так, будто увидел привидение. — Почти так и есть. Я думал найти вас в гроте, а когда понял, что там никого нет, подумал, что с вами что-то случилось. Почему вы здесь, я уже знаю, но почему без костра? Тут, оказывается, не только блохи есть. Тут летают неприятные птицы. Дым их привлекает. Пришлось отказаться от огня. «Пятый день сырятины давимся», — скривился Бонг. «Они и ночью летают». «Ночью их не видели, но проверять побоялись», — ответил рыцарь. «Да и другие опасности могут постерегать, а мы слишком слабы. И вот и решили не рисковать с костром. Слишком много времени здесь провели. Обжились, начали привлекать к себе внимание». «Понятно. Я тоже с такими птицами сталкивался. Дважды». «В остальном все нормально. Не вижу ни больных, ни раненых. Ну, кроме вас, сэр Траниларс». «Да все у нас нормально. Сам-то как?» — спросил Драмирас. «Со мной все хорошо». «А где ты так приоделся? И меч в тебя другой?» «Приоделся в деревне, а меч по дороге нашел. Нашел?» «С ним долгая история, а времени нет. И да, не прикасайтесь к нему. Это очень опасно». «Только что хотел об этом предупредить», — помрачнул рыцарь. «Непростой меч — это даже по одной рукояти заметно. По клинку — еще заметнее». «Я догадывался, и очень интересно узнать, где ты им обзавелся. Долгая история, сейчас некогда». «А почему ты один?» — поинтересовался Айлиф? «С помощью ничего не получилось? Тогда как ты сумел вернуться так быстро?» «Все нормально». Я привел помощь, простите, сэр Транилерс. Потерял все ваши деньги, зато амулет никуда не пропал. Тогда не понимаю, каким образом ты сумел найти помощь. Неужели кто-то согласился пойти сюда бесплатно? Все потом, все разговоры потом, быстрее собирайтесь. Надо уплывать прямо сейчас, на северном берегу нас ждут лодки. Прямо сейчас, удивился Драмирос, так ведь ночь на дворе. Как в темноте по такому морю можно ходить? Тут же одни мели и скалы. Люди, которых я привел, ходят и днем, и ночью, и даже в бурю. Они в своем уме. Они безумны, им все равно. И не сомневайтесь, они доставят нас до деревни очень быстро. На дорогу сюда у нас ушло меньше пяти дней, причем ветер почти всегда был не слишком удобным, но они справились. — Это здорово, — обрадовался Бонг. Мне это море и сырые устрицы надоели до того, что даже сказать не могу. Не радуйся раньше времени. А что не так? Ты еще не знаешь, что это за люди. За пять неполных дней довезли? Уточнил рыцарь. Да, при неудобном ветре. Они психи. Я так и сказал. Ну что же, вон и остальные. Готовьтесь к новым впечатлениям. Плавание обещает быть веселым. Не так ли? Трой, обхохочетесь.